Глава 19. Андрей влетел в зал суда, хлопнув от чрезмерного усердия дверью, чем сразу привлек внимание людей. Максим тоже обернулся, увидел помощника и сделал сердитые глаза. Мол, как выйду, я тебя научу правильному поведению на заседании. Но Андрей даже не заметил молний, которые выпускал босс. Он был страшно взволнован, кивал на выход и взглядом намекал, что надо поговорить. «Молодой человек, или покиньте зал суда, или сядьте на место и ведите себя тихо», сказала строгая судья, худощавая женщина с вечно обиженным лицом. Максим не любил, когда она вела заседание. От нее всегда можно было ожидать неприятностей. Андрей затих, пригвожденный к месту суровым взглядом. Он тихо сел на краешек скамьи и достал телефон. Уже через секунду в кармане Максима щелкнул сигнал, пришедший СМС. Он украдкой вытащил трубку из кармана и посмотрел. Звонила организатор свадьбы», — написал помощник. «Кристина пришла в агентство качать права. Жанна Николаевна хотела, чтобы вы присутствовали при разговоре». «Ей делать нечего», — вскипел неожиданно Максим. «Куда лезет?» Я же сказал, что сам разберусь». Почувствовав прикосновение к своему локтю, он поднял глаза на истца, известного деятеля искусств Станислава Вольского. Тот переживал долгий и мучительный бракоразводный процесс. Его жена, обиженная постоянными изменами мужа, хотела обобрать его до нитки. Он бы и отдал все добро, накопленное годами упорного труда ей и детям, если бы не любовница. Так как раз и не хотела делиться. Вот бедный мужик и оказался в ловушке двух сражающихся за имущество баб. «Вас зовут». Одними губами сказал Вольский, а Максим включился в судебный процесс. «Адвокат, у вас есть еще свидетели?» «Что?» «Нет, свидетелей нет». «Как нет? В документе указана сестра истца «Я помню», — нахмурился Максим. «Ваша честь, вы не могли бы назначить еще одно заседание суда. Свидетельница пока находится в отпуске, отдыхает за границей, вернется только на следующей неделе. А сразу вы могли обозначить возможности защиты? Теперь глаза судьи, не мигая, уставились на Максима». Он промолчал. Не объяснять же этой женщине, что сестра Вольского отказалась помочь брату и специально уехала в отпуск, чтобы не свидетельствовать в его пользу в суде. Максим надеялся ее уговорить, а на это нужно время. Да и мыслями он был уже далеко, в переговорной комнате Жанны. Он почему-то разнервничался. Судьба подзащитного его даже не волновала. Сам виноват, нечего под каждую юбку лезть. В результате Максим ерзал и не мог дождаться слов судьи. Заседание переносится на «фу». Заветная фраза прозвучала, и он, наконец, освободился. Не слушая зова Вольского, который хотел что-то спросить, он буквально подлетел к Андрею. «Говори, что случилось?» «А что рассказывать? Я вам в СМС все написал. Ехать надо. Я даже боюсь представить, что там творится». Они сели в автомобиль Максима, но он не торопился заводить мотор. Сначала надо поговорить с братом. «Слав, привет. Это ты отправил Кристину к Жанне в Жанево агентство?» «Кристину?» «Нет». В голосе брата слышалась растерянность. «Она же в больнице была. Я сейчас ей везу вещи, чтобы забрать ее домой после выписки». Короче, она уже выписалась. И сидит у Жанны в приемной или в кабинете. Бери такси или Илюху, иду сюда». «А что ты так нервничаешь? Подумаешь, поговорят девушки по душам». Назрел этот разговор. «Ты уверен? Жанна ведь тоже не лыком шита. Она наверняка уже задействовала юристов. Тем более полиция на нее никакой вины не возлагает. Я беседовал со следователем и с мастером, который собирал шатер. Он вообще сказал, что виноваты порывы ветра. Славка, не знаю, как девушки поговорят, но претензии Кристины выглядят необоснованными». Ты забыл? Она ребенка потеряла. Я помню. Но, Слав, ты прости меня за резкие слова. Твоя жена не выглядит убитой горем. Наоборот, в ней какая-то ненужная активность проснулась. Каждый по-своему горюет. Тихо ответил брат. Максиму стало стыдно. Зря он так наехал на брата. Славка любит Кристину и правильно делает, что защищает ее, Больше все равно некому. Ладно, не обижайся, поторопись. Я что-то нервничаю. Сам понимаешь, как только в дело вмешиваются женщины, сразу проблемы возникают. Максим отключился и повернул ключ зажигания. «Максим Борисович, давайте я поведу машину». не смело попросил Андрей. Он молча наблюдал за боссом и, кажется, сделал свои выводы. «Да, ты прав. Мне обдумать все надо». Они поменялись местами, и Максим погрузился в размышления. «Плохо, конечно, что опять обидел Славку, но чего добивается Кристина? Денег? Так ей никто в них не отказывает. Почему тогда?» Новость, что она поехала в агентство без мужа, да еще и тайно выписалась из больницы, никому не сказав, неприятно удивила Максима. Ласковая кошечка Кристина вдруг раскрывалась с другой неприглядной стороны. Еще неизвестно, как отреагирует на появление в офисе Кристины Жанна. Но за организатора свадьбы Максим был спокоен. Она дерзкая, взрывная, но умная. Во всяком случае, пока казалась такой. Машина остановилась у здания, где располагался офис Жанны. Максим чуть ли не бегом направился туда. «А мне что делать?» — крикнул Андрей. «Достань мне хоть из-под земли сестру Вольского». Максим остановился, будто споткнулся. «Она же в Турцию укатила. Поезжай следом». «А деньги? Вольский оплатит. Все, удачи. Вам тоже». Максим махнул рукой и вошел в здание. Он быстрым шагом миновал коридор, пронесся мимо перепуганной секретарши, которую опять застал с подносом в руках, вернулся, отобрал кофе и кинулся к двери. «Открой», — приказал он. Девушка молча схватилась за ручку и распахнула дверь. Обстановка в кабинете была напряженная. Максим так и видел искры из глаз, которые метали друг на друга обе женщины. Он прошел к столу Жанны. Она смотрела на него сердито, но даже не удивилась, увидев у него в руках поднос с чашками. «О, ты у этой дамы уже на посылках?» услышал Максим ехидный голос со стороны дивана и повернулся туда. «Элементарная вежливость», — ответил он, краем глаза уловив движение. Посмотрел. Жанна встала из-за стола и подошла к зеркалу, висевшему на стене. Она развязала шарфик, украшавший шею, и зачем-то стала прилаживать его на запястье. Нервничает, наверное. Решил он и посмотрел на Кристину. «А ты почему здесь? Тебя Славка в больнице разыскивает». «Я хотела мужу сюрприз сделать». «У тебя получилось». В голосе Максима была талика яда, которую сразу уловили обе женщины. Он поймал на себе любопытный взгляд Жанны, которая вернулась к столу и что-то проверяла на ноутбуке. А Кристина надула губы. «Не понимаю, ты на чьей стороне?» «На стороне правды». «Дамы, о чем вы говорили? Я предлагаю вести нашу беседу в рамках закона». «Мы еще ничего не успели выяснить. Вы быстро приехали», — ответила Жанна. Максим, наконец, посмотрел прямо в лицо хозяйки кабинета. Она сегодня выглядела обворожительно. «Господи, она всегда так элегантно одевается или ждала гостей?» «А, понятно, зачем она сняла шарфик. Хочет соблазнить меня роскошной шеей?» «Не выйдет. Не на того напала», — усмехнулся он. «Вот и отлично. Начнем. Предлагаю выпить по чашке кофе сказала Жанна и встала. Мой адвокат еще в пути, а без него серьезный разговор не получится. «С тобой, милочка, все понятно», воскликнула Кристина. «Раз пригласила адвоката, значит, рельса в пушку». Она посмотрела на Максима, который намеренно сел в кресло, чтобы быть подальше от бывшей возлюбленной. «Ничего вы не знаете, Кристина, но вместе мы со всеми недоразумениями разберемся». Жанна взяла чашку кофе и буквально всунула ее в пальцы Кристины. Максим вдруг понял, что девушка с взрывным характером с трудом держит себя в руках. Жанна подошла и к нему, наклонилась и предложила кофе. Он слышал, как чуть-чуть позвякивает ложечка на блюдце. Точно нервничает. Ухмыльнулся он, поднял глаза и... Увидел над ключицей родинку, величиной со спичечную головку. Мысли вспорхнули в голове, как стая ворон с ветки. Что это? Как? Пальцы вдруг разжались, и чашка кофе упала на пол, оросив белый костюм Жанны коричневыми пятнами. «Максим, что с тобой?» — бросилась к нему Кристина. «Тебе плохо?» Он отодвинул ее в сторону и кинулся к Жанне. Простите, пожалуйста, это случайно вышло сам, не знаю как. Кристина, дай салфетки. Не надо, у меня есть свои. Остановила его взмахом руки Жанна. Вы уже второй раз посягаете на мою одежду. Я вам все компенсирую, простите еще раз. Жанна вышла из кабинета. Он проводил девушку взглядом, растерянно провел пятерней по волосам и сел на стул. Родинка, точно такая же, какую он видел у пантеры, в том же месте, над ключицей. Как это понимать? Это обман зрения или... Стоп. Когда он вошел в кабинет, Жанна стояла у зеркала. Максим зажмурил глаза, вспоминая. Она сняла шарфик и обнажила шею. Он сразу решил, что она хочет соблазнить его красивыми линиями. А если это не так? Получается, она сделала это намеренно, чтобы сбить его с толку. Если Жанна — это пантера, с которой он уже дважды переспал... О боже! Черт! Как можно быть таким неосторожным? Он сразу попадает в конфликт интересов и не сможет защищать брата и его жену. Вопросы скакали в голове, как сайгаки по горам, а ответа не было. И вот из глубины сознания вылезала еще одна идея. Таких родинок много. Вряд ли это точно такая же. Просто ты постоянно думаешь о пантере. Вот эта коричневая точка и показалась тебе знакомой. Точно. С облегчением вздохнул Максим. Ищу коварство там, где его нет. Это просто похожая родинка, и все. Он немного расслабился, огляделся и поймал неподвижный взгляд Кристины. «Максим, я не поняла, что я только что видела». «В смысле?» Он повернулся к бывшей подруге, пытаясь понять, о чем она сейчас говорит. Ты почему так переживаешь за врага? Надо было ее еще больше кофе залить, пусть бы тоже в больнице оказалась. Максим смотрел на красавицу Кристину и будто видел в ней другого человека. Как? Почему он не разглядел эту гнилую натуру сразу? Она так хорошо приспосабливается к любым ситуациям, что ловко водит всех за нос? Господи, а Славка на ней женился. Как же так? А ребенок. Он уже открыл рот, чтобы спросить о ребенке и, наконец, решить этот вопрос, но дверь распахнулась, и в кабинет въехал Славка, а следом показались Илья и Жанна. Она прошла к своему столу и села на место. Слава подъехал к жене, взял ее за руку и нежно поцеловал ладонь. «Ты почему меня не дождалась?» — спросил он, а в голосе Максим услышал скрытый упрек. «Я думала, что успею вернуться». Кристина была явно недовольна тем, что оба брата контролировали ее действия, поэтому обиженно насупилась. Илья сел на стул рядом с Максимом. «Кого ждем?» – тихо спросил он. «Адвоката Жанны», – шепотом ответил Максим, не отрывая взгляда от организатора свадьбы. Жанна сменила белый жакетик на розовую кофточку с воротником под горло, и версия о веролонном обнажении шеи сразу провалилась. Но на запястье по-прежнему висел шарфик, и свое внимание Максим теперь сконцентрировал на нем. Много ума не надо догадаться, что если перед ним переодетая пантера, то она должна прятать от него именно запястье с татуировкой. Как-то надо изловчиться и снять это украшение. Но как? Максим настороженно следил глазами за Жанной. Теперь его воображение дорисовало недостающие детали портрета. Ноги. У пантеры потрясающие икры, но Жанна была в брюках. Так, ноги отпадают. Что еще? Волосы. От озарения его прошибло потом. Он машинально вытер ладонью лоб. Точно. Как он идиот не догадался. Тот же цвет и длина прядей. Это, несомненно, улика. Так, посчитаем. Родинка, цвет волос, спрятанное запястье. Совпадений много, но не факт, что перед ним пантера. А глаза? Не разглядеть, смотрит вниз. У Пантеры они черные, а у Жанны... «Жанна Николаевна!» — окликнул он. «Да, я вас слушаю». Хозяйка кабинета посмотрела на него теплыми карими глазами. В них не было злости или ненависти. Максим вдруг заметил, что она смотрит на него ласково, как на близкого человека. «Нет, ничего». Буркнул он и отвернулся. Совсем спятил. «Так недолго внушить себе, что Жанна и Пантера один и тот же человек». «Ты чего тёргаешься?» — тронул его локоть Илья. «Я потрясен. Покачал головой он и быстро набрал СМС. «Я думаю, что Жанна — это пантера». Илья прочитал текст, удивленно поднял на него глаза, потом посмотрел внимательно на организатора свадьбы и покачал головой. Максим не спускал с него глаз, ловя каждое изменение мимики. Вот вдруг нахмурил брови, пожевал губами и согласно кивнул головой. «Похоже. Знаешь, может, это и правда. А ты спроси ее напрямую и посмотри на реакцию». «Да, так и сделаю. Мы долго еще ждать будем». Недовольным голосом спросила Кристина. «Максим, ты уже подал иск в суд?» «Еще нет». «Почему?» Открылись некоторые обстоятельства. Следствие не нашло состава преступления и не обнаружило преступной халатности. Всему виной сильные порывы ветра. «Что ты их слушаешь?» вскинулась Кристина. «Они наговорят тебе ерунды. Или ты на хозяйку запал? Смотрю, вы с Ильей глаз с нее не сводите». Все растерянно посмотрели на Максима. Неужели так заметен его интерес к Жанне? Кошмар! В кого он превратился?» Он смутился и испугался, что сейчас покраснеет, как мальчишка, посмотрел на Жанну и... Что это? У девушки огнем горели щеки, будто ее уличили в чем-то незаконном. Еще один сомнительный момент в копилку странных фактов. «Кристина, перестань!» — пожал руку жены Слава. Максим видел, что брат чувствовал себя неловко. Поведение Кристины смущало, кажется, и его. «Жанна Николаевна, может быть, начнем? Что вы нам хотели сказать? Максим Борисович, я вас не вызывала к себе» поэтому давайте послушаем, что нам хочет сказать невеста. Ой, простите, молодая жена». В этот момент дверь отворилась, и на пороге показался высокий парень лет 30 в очках в металлической оправе. «Всем привет!» — весело сказал он и поздоровался с мужчинами за руку. «Я Евгений, юридический консультант фирмы». Он достал из кармана визитки и раздал их, потом подошел к Жанне и чмокнул ее в щеку. Внутри Максима что-то щелкнуло и разлилось ядом. Он тяжело задышал, раздувая ностре и выпуская воздух с шумом, как паровоз. «Тебе плохо?» — спросил его Илья. «Нет, я просто злюсь. Меня накрутили, сорвали с судебного заседания, а почему, так и не могу понять». «Я вам поясню», — начала Жанна. «Мы тщательно просмотрели отснятый материал и обнаружили очень интересную деталь. Вот теперь я и задумалась, а может быть, обрушение шатра не было случайностью? Что за ерунда, о чем вы говорите? Кто посмел? А вот в этом нам вместе и надо разобраться. Я пока не сообщала о своей находке полиции». «Если мы с вами все выясним, может быть, органы и не придется привлекать. Но если вдруг вы по-прежнему настаиваете на иске, тогда придется разбираться по закону». «О чем ты говоришь?» – взвизгнула Кристина, вскочила и потянула славу за со собой. «Пошли отсюда. Нечего слушать бредней девицы, которая не желает взять на себя ответственность». «Почему не желаю?» «Я как раз сделала со своей стороны все, что могла. Вызвала МЧС, скорую и полицию. Всегда шла на компромисс, но за исключением первого взрыва эмоций. Готова все оплатить». «Это вы, Кристина, требуете сатисфакцию, причем совершенно непонятно почему. Я вам дорогу нигде не перебежала, вашу честь никак не оскорбила». Жанна пылала праведным гневом. Долго сдерживаемые эмоции выплеснулись наружу, и самое удивительное, что Максим ее хорошо понимал. «Так, Жанна Николаевна», — сухо сказал он, хотя в его душе тоже все кипело, — «давайте перейдем к делу». «Ладно, смотрите, узнаете ли вы этого человека?» Жанна повернула к ним экран монитора.